Брэндер не знал, как поступить, и пока он колебался и раздумывал, прошло несколько дней. А затем его вызвали в Вашингтон, и он уехал, так и не повидавшись с Дженни. Тем временем Герхарды по-прежнему перебивались, как могли. Разумеется, они очень бедствовали. Но Герхард готов был мужественно переносить нужду, Лишь бы честь оставалась при нем. Однако бакалейщику надо было платить не меньше прежнего. Одежда детей неумолимо изнашивалась, пришлось соблюдать строжайшую экономию и приостановить уплату старых долгов, с которыми Герхард пытался разделаться. Потом настал день, когда надо было внести годовые проценты по закладной, а вскоре два бокалейщика... Встретив Герхарда на улице, спросили, когда он вернет долг. Он без колебаний объяснил им состояние своего кошелька и с подкупающей искренностью сказал, что будет стараться изо всех сил, сделает все возможное. Но все же под ударами судьбы он пал духом. В часы работы он молился о том, чтобы небеса с милостью велись над ним, а днем, когда Следовало бы выспаться и отдохнуть, ходил по городу, пытаясь подыскать более выгодное место и попутно брался за всякую случайную работу. В частности, он нанимался косить газоны. Миссис Герхард умоляла его не убивать себя непосильной работой, но он отвечал, что иначе нельзя. «Нельзя мне отдыхать, когда люди останавливают меня на улице и просят расплатиться с долгами». Положение семьи было отчаянное. В довершении всего Себастьян попал в тюрьму. Виной этому была старая уловка с кражей угля, на которой он, в конце концов, попался. Как-то вечером он залез на платформу, чтобы сбросить Жене и детям немного угля, и агент железнодорожной полиции поймал его. За последние два года на дороге не прекращалось расхищение угля, однако пока воровали понемногу, администрация смотрела на это сквозь пальцы. Но когда клиенты, грузы грузоотправители пожаловались, что составы, следующие из угольных бассейнов в Пенсильвании в Кливленд и другие города, теряют в пути тысячи фунтов, Угля дело было передано в руки сыщиков. ни одни дети герхарда старались поживиться на железной дороге. Многие жители Колумбуса постоянно занимались тем же. Но случилось так, что именно Себастьян попался и должен был понести кару в назидание всему городу. — А ну слезай, — сказал сыщик, внезапно вынырнув из темноты. Джинни и дети побросали ведра и корзинки, кинулись бежать со всех ног. Первым побуждением Себастьяна тоже было спрыгнуть на землю и удрать, но... Сыщик схватил его за полупальто. — Стоп! — крикнул он. — Тебя-то мне и надо! — Пусти ты! — в бешенстве грызнулся Себастьян, который был отнюдь не трусливого десятка. Он был полон отваги и решимости и хорошо понимал всю опасность своего положения. — Пусти, говорят, тебе, — повторил он, рванулся и чуть не опрокинул сыщика. — Ну-ну, слезай, — сказал тот и злобно дернул Себастьяна, чтобы доказать свою власть. Себастьян спрыгнул и так ударил противника, что тут пошатнулся, завязалась борьба, но тут проходивший мимо рабочий подоспел на помощь сыщику. Вдвоем они поволокли басса на станцию и передали железнодорожной полиции. Пальто его было разорвано, лицо и руки расцарапаны, глаз подбит. В таком виде Себастьян был заперт до утра. Дети прибежали домой, еще не зная, что случилось со старшим братом, и ничего толком не могли рассказать. Но когда пробило девять часов, потом десять, одиннадцать, а Себастьян все не возвращался, миссис Герхард обезумела от тревоги. Сын нередко приходил домой. И в двенадцать, и в час, но мать чувствовала, что в этот вечер с ним произошло что-то ужасное. Когда пробила половину второго, а Себастьян так и не явился, она расплакалась. — Надо пойти предупредить отца, — сказала она. Видно, Себастьян попал в тюрьму. Дженни вызвалась пойти. Джорджа, который уже спал крепким сном, разбудили, чтобы он ее проводил. — Что такое? С изумлением воскликнул Герхард при виде детей. «Бас до сих пор не вернулся домой», — объяснила Дженни и рассказала, как неудачно они в этот вечер ходили за углем. Герхард тотчас бросил работу, вышел с детьми и направился в тюрьму. Он догадывался о том, что произошло, и сердце его сжималось. «Только этого не хватало». Беспокойно повторял он, неловко отирая ладонью вспотевший лоб. В участке дежурный сержант кратко сообщил ему, что Бас арестован. — Себастьян, Герхард? — переспросил он, заглядывая в списки. — Да, есть такой. Воровал уголь и оказал сопротивление представителю власти. Это ваш сын? ох господи — сказал Герхард, в отчаянии ломая руки. — Хотите его видеть? — спросил сержант. Та, — Та-та-та-та, — ответил отец. — Проведи его, Фред, — обратился тот к старику караульному. — Пускай повидает парня. Когда Герхард, стоя в соседней комнате, увидел входящего Себастьяна, встрепанного, избитого с силой, изменили ему, и он заплакал. — Он не мог выговорить ни слова. — Не плачь, папа, — храбро сказал Себастьян. — Я ничего не мог поделать. Ну, не беда. Утром меня выпустят. Герхард весь дрожал подавленный горем. — Не плачь, — продолжал Себастьян, всячески стараясь сам сдержать слезы. — Со мной ничего не случится. Что толку плакать? — Я знаю, знаю горестно сказал старик, но я не могу удержаться. Это все моя вина, ведь я позволял тебе этим заниматься. Нет, нет, возразил Себастьян, ты тут ни при чем, а мама знает. Да, знает. Дженни и Джордж только что пришли ко мне и сказали, я только что узнал, и он снова заплакал. Ну, не надо так расстраиваться, сказал Себастьян. В эту минуту В нем пробудилось все лучшее, что было в его натуре. Все уладится. Возвращайся на работу и не горюй. Все уладится. — Почему у тебя щека разбита? — спросил отец, глядя на него покрасневшими от слез глазами. — А! Это у меня вышла небольшая стычка с парнем, который меня зацапал. Храбро ответил юноша и через силу улыбнулся. Я думал, что сумею удрать. — Напрасно ты это сделал, Себастьян! — сказал Герхард. — Это может тебе очень повредить. Когда будут разбирать твое дело? — Сказали, что утром, — ответил Бас. — В девять часов. Герхард побыл еще немного с сыном. Они потолковали о том, нельзя ли родным взять Баса на поруки, о штрафе и о грозной опасности тюремного заключения, но так ни к чему и не пришли. Наконец Бас уговорил отца уйти, но прощание вызвало новый взрыв отчаяния. Герхарда вывели за дверь потрясенного, убитого горем. — Плохо дело, — думая об отце, — сказал себе Бас, когда его вели обратно в камеру. — И что? Что-то будет с мамой. Мысль о матери глубоко взволновала его. — жаль, что я не свалил того типа с первого удара, — подумал он, — и какой же я дурак, что не удрал.